Глава 20. Пирсон, 1995 В тот день, когда ей привезли полотно Эрика Фишля, ассистент галереи, сопровождавший доставку из Нью-Йорка, по просьбе Бекки оставил его нераспакованным на первом этаже арт-амбара. Картина так и пролежала в ящике почти месяц, пока за ней не приехали грузчики нового владельца. Бекки продала ее без всякого сожаления. «Как выяснилось, чтобы, наконец, заполучить Фишля, нужно полностью потерять к нему интерес. Единственная его ценность, — сказала себе Байки, имя художника и то, что когда-то его картины были голубой фишкой. Теперь нет. Но она приобрела нечто более ценное, зрелое восприятие, то, о чём твердил ей маг. Этим и отличаются настоящие коллекционеры». «Мне следует себя поздравить», — подумала Бекки, глядя, как забирают ящик с картиной Фишля.